Глава 17 Форман вытащил из кармана ключи и швырнул мне. Это при... маленький круглый ключ. Мы вышли в кухню. Форман по-прежнему держал меня под прицелом. Меня заинтересовал его пистолет. К роуле и мхаю не требовалось оружия, потому что он умел превращать свои пальцы в когти. Мог ли так, Форман? Я думал, все демоны более или менее одинаковы но, видимо, ошибался. Кроули похищал тела. Но вот эта штука с эмоциями оказалась для меня совершенно новой. Была ли у Формана демоническая форма, спрятанная под человеческой, или же его телесная оболочка не менялась? Я выбрал правильный ключ, и вот перед дверь. В нос ударил едкий и горький запах, словно источные канавы. «Что там?» «Игрушки!» Радха, Марта! И нет, кажется, Марты уже нет. Все они на одно лицо, особенно после нескольких месяцев в подвале. Вы меня собираетесь там запереть. Но не могу же я позволить тебе разгуливать по дому. Двери штука дорогая. Он приставил к моей спине пистолет, холодную, металлическую трубку. Спускайся! Ступеньки были крутые и узкие и мне, чтобы не упасть, приходилось держаться за перила. В дальней стене на самом верху я увидел маленькое грязное окно, но свет через него проникал слабый, а мои глаза еще не приспособились к темноте. И я не видел абсолютно ничего, пока не спустился до середины лестницы. В этот момент Форман у меня за спиной щелкнул выключателем. «Стой!» — велел он. Резкий желтый свет... Залил помещение внизу. Я разглядел четыре грязные, изможденные фигуры, съежившиеся, как увядшая трава. Это оказались одетые в тряпье женщины. Три из них прятали лица. Я видел бетонные стены подвала, сточную трубу в углу, которой женщины были прикованы цепью, а на потолке несколько крюков. Подразумевалось, что пол тоже бетонный но его покрывал слой грязи, мочи и крови. В углу я заметил доски, на которых стояли три невысокие металлические бочки. — Это мои игрушки! — прошептал на ухо Форман. — Они пережили первые испытания. Наша общая подружка Стефани вряд ли к ним присоединится. — Почему? — Слишком слаба. Она мне быстро надоест. А вот это моя любимая. Он показал на женщину в дальнем углу, единственную, которая осмеливалась не закрывать лицо. Она уставилась на нас негодующе. — Да смотри на нее, — сказал фурман просто ждет не дождется. Мне пора возвращаться в участок, но время еще есть. Возьми ключи и приведи ее ко мне. Я не собираюсь вам помогать. Форман ткнул меня в спину пистолетом, и я потерял равновесие я схватился за перила едва удержавшись но он рукокаю ударил меня по пальцам я рефлекторно разжал руку и полетел вниз сильно стукнувшись головой деревянной ступеньки потом я приложился спиной о жесткий цементный пол и у меня перехватило дыхание не смей больше возражать ровным голосом произнес форман другие игрушки хорошо выучили этот урок я поднялся на колени Застонал и посидел несколько секунд, дожидаясь, пока не перестанет кружиться голова. Потом ухватился за перила и встал. «Отлично!» — сказал Форман. «А теперь приведи мне ее!» Я направился к ней, осторожно переступая через кучи мусора и разбросанные банки собачьей еды. Когда я проходил мимо, женщины по очереди вжимались в стену. Они были на грани истощения. Заросшая грязью, одежда прохудилась, и под ней я видел покрытую шрамами кожу, обтянувшую торчащие ребра. Четыре женщины находились в подвале, и не меньше двух наверху. Весь этот дом даже для меня был вместилищем ужаса и почти осязаемой ненависти. Как Форман это выносил, если верить тому, что он наговорил мне, его эмоциональный приемник? Невозможно выключить. Он работал постоянно, и Форман всегда чувствовал тех, кто рядом с ним. Вероятно, поэтому он остался на лестнице, а меня послал за жертвой. Внизу ему становилось плохо. Сумею ли я использовать это против него? Я приближался к женщине в углу, а она смотрела на меня, как тот кот на складе. Кожа у нее была темная но точно определить ее происхождение я бы не взялся. Она выглядела чуть старше Лорен, но с учетом положения, в котором она оказалась, я мог ошибаться. — Это вы? — тихо сказал я, становясь перед ней на колени. — Идите к черту! — Кто та несчастная в стене? Женщина настороженно посмотрела на меня. — Кто? — Наверху, — прошептал я, снимая с нее цепь. Медленно, чтобы затянуть разговор. Там наверху в стене замурована женщина. — В какой стене? — Я помедлил. — В пыточной. — Я не понимаю, о чем вы. — Вы наверняка ее видели. — Кто вы? — Меня зовут Джон Кливер. — Больше нет. Теперь вы один из нас. Или, может, вы нечто другое? Она прищурилась. — Мы — игрушки, а вы — домашний зверек. — Кончай возиться, Джон! — сказал Фурман. Послушайте, — спросил я, — как вас зовут? — Радха. — Радха? Я индуска, — огрызнулась она. — Хорошо, поймите, у нас мало времени. Я думаю, что смогу убить его, но мне нужна ваша помощь. — Ничего не получится. Он только потом на нас отыграется. — Он отыграется на мне? — Не глупите. Вы сломали дверь в чулане, и бог знает, что еще. А кого он наказывает теперь? Я покачал головой. «Он никого не накажет. Ответьте, как он выводит вас отсюда, когда меня нет? Как он выводит других? Какая вам разница? Ответьте, он спускается сюда». Она фыркнула и посмотрела мне за спину. «Вон он, стоит на лестнице. Он может делать, что хочет. Да, но он спускается сюда». Я заглянул ей в глаза, побуждая сосредоточиться. «Мне необходимо знать» спускался ли он сюда и что при этом происходило она взглянула поверх моего плеча он теряет терпение она потерла пальцами жуткие шрамы на груди отвечайте взмолился я конечно спускается фыркнула она или думаете мы сами поднимаемся к нему а он не пугается когда приходит сюда как он выглядит нервно может дрожит с чего ему нас боятся спросила радха У него пистолет, а мы в цепях. И как такой идиот собирается его остановить?» Она кипела от гнева. «Так-так...» «Это вы!» — догадался я, незаметно оглядываясь. «Вы злитесь, и он цепляется за вашу злость!» «У меня много поводов злиться!» Вот почему Радха была его любимицей. У нее сильная воля, она сердится, и он держится за нить ее ярости. Тогда как страх остальных вынудил бы его бежать. Именно поэтому он бежал от Стефани ночью. Она испытывала один лишь ужас, и он передался форману. Он пришел ко мне, чтобы успокоиться. Вы не должны позволять себе злиться, сказал я. Вы должны бояться. Я тоже. Это единственный способ. Он идиот, заметила Ратха. Он может сосредотачиваться на одной эмоции. Игнорировать другие. Так он нашел меня в доме, хотя получал от вас массу противоречивых сигналов. Он умеет игнорировать их. Что ты мелешь? Я говорю, что вы правы. Он использует меня как домашнего зверька. Использует, чтобы успокаиваться после того, как мучает остальных. Похоже, она ничего не понимала. Неужели она не знает, что он воспринимает эмоции? Что это значит? Спросила она. Это значит, мой план не сработает. Я должен нащупать у него другую слабость. Что-то твердое и быстрое ударил меня сбоку по голове, и перед глазами заплясали искры. Я упал на пол, обхватив голову руками, и услышал над собой голос Формана, неотчетливый загулом, наполнившим уши. Я попытался подняться, но он пнул меня в живот, и я перекатился, скорчившись от боли. Разве она не предупреждала? чтобы ты не плел против меня заговор!» Я закашлялся, перевернулся на бок, и меня вырвало. «Но я тебе благодарен!» — сказал он. «Ты вселил в Радху надежду всего на секунду, но от этого ее разочарование будет гораздо слаще!» Я снова закашлялся, одной рукой держась за живот, а другой — за голову. «Вставай!» Я не шелохнулся. «Вставай!» — крикнул он. И выстрелил. Звук вышел оглушительный. Кто-то из женщин завизжал. Меня не убило и не ранило. Вероятно, это был предупредительный выстрел в стену. Я услышал, как заскулила женщина рядом, и подумал о страхе, который должен волнами накатывать на формана. Я поднял глаза и увидел, что он улыбается во весь рот. Глаза его широко раскрыты. Он казался пьяным. Это было чем-то вроде наркотика. «А сейчас вставай!» — повторил он. Я поднялся на колени, и он снова ударил меня ногой. На этот раз не сильно, только показать, кто тут главный. Какое-то время я просто ловил ртом воздух, потом оперся сперва на одну ногу, затем на другую и встал. Несколько мгновений я не двигался, согнувшись пополам и уперев руки в колени. Я старался дышать глубоко и не обращать внимания на боль. Радха молчала, прижавшись к стене. Несмотря на всю ее злость, она явно научилась не бросать ему вызов открыто. — Возьми! — сказал фурман, бросая что-то на пол. Я увидел мой складной нож. — Возьми! Я нагнулся и поднял нож. — Поскольку вы с Радхой стали закадычными друзьями! Почему бы вам не узнать друг друга еще ближе? Порежь ее! — Нет, — ответил я. Он ударил меня под коленку, и я снова упал, выронив нож. — Я предупреждал, чтобы ты не смел мне возражать. Вставай! Я взял нож и поднялся. Радха свирепо посмотрела на меня прищуренными глазами. Я скалилась. — Я видел твой психологический портрет, — произнес Форман. Ты одержим смертью. Из нашего вчерашнего разговора я узнал, что на твоем счету уже есть одно убийство, и, полагаю, ты несколько месяцев лелеял воспоминания о нем. Ты, вероятно, страшно желаешь помучить кого-нибудь еще. Лицо ратхи стало неподвижным и строгим, как погребальная маска. Руки сжались в кулаки. Я целую жизнь изучал таких, как ты, Джон. И точно знаю о чем ты думаешь фурман стоял у меня за спиной но его голос наполнял всю комнату тебе снится как ты пытаешь людей ты мучаешь животных ты отрываешь крылышки мухом посмотри на нее джон она и есть муха насекомая она ничто порежь ее она не сводилась меня взгляд но он стал менее уверенным глаза расширились Она считала, что я на ее стороне, а теперь ее одолевали сомнения. Она начала бояться меня. Нож каким-то образом раскрылся в моей руке. Я поднес его поближе и посмотрел на блики света, которые сверкали, струились и капались лезвия, как мед. Нож в моей руке казался таким правильным. Забудь обо всем. Вот он ты такой, какой есть, человек с ножом, человек, которого боятся и уважают, который свободен делать и говорить что угодно, быть кем угодно. Несколько месяцев назад я уже находился в такой ситуации и точно в такой позе, когда угрожал ножом матери. Я видел, как она сжимается в комок, зная, что я способен на все. Я был богом, таким же богом, как Форман». И все это я пустил коту под хвост. Зачем? Чтобы затолкать себя в чужую шкуру и прожить жизнь в мучительной лжи? Чтобы проводить дни в одиночестве, а ночами терпеть поражение в борьбе с собственной природой? Я потерял 16 лет, пытаясь стать кем-то другим. И все это время я задавал неверный вопрос. Вместо того, чтобы спрашивать себя, как долго мне удастся удержать это в себе, Стоило спросить, зачем я удерживаю это в себе? Радха явно заметила перемену в моих глазах, руках, позе и поняла, что я сделаю это. Теперь она была испугана, она знала, что я хочу вонзить в нее нож, кромсать, услышать крик, взывающий ко мне. Ко мне или к мистеру-монстру? Я несколько дней не вспоминал о мистере Монстре. Прежде он жил в моем разуме как болезнь, распространялся и рос, но я не думал о нем с... того дня, как убил кота на складе. А это означало, что он не исчез, а впитался в мое сознание, и я полностью превратился в него. На самом деле исчез не он, а Джон. Я поднял нож и пригляделся к нему. В доме Формана столько разных инструментов, консервный нож, пила, штопор. Я мечтал испробовать все, мечтал почувствовать, как напрягаются от ужаса мышцы Ратхи, когда я прижимаю лезвие к ее спине, услышать тихий всхлип боли. Вот кем я был, но хотел быть другим. Я положил палец на обух клинка и медленно закрыл нож. Описав круг, лезвие легло в прорезь. «Джон!» — проговорил Форман. Какие чувства он воспринимал от меня? Я не выпускал нож, плотно сжимая его в кулаке и уставившись на Раатху. Я плохо видел ее, что-то затуманивало взгляд. Слезы! Я уронил нож, и он, упав, продырявил мою душу, вырезал мистера монстра, словно громадную опухоль. Я был ранен, разломлен надвое, но я снова стал собой. «Ты идиот!» — сказал Форман и ударил меня. Что-то тяжелое обрушилось мне на затылок, и я рухнул, как мешок с картошкой. Радха подхватила меня, замедлив падение к ее ногам. У меня за спиной в бешенстве бронился Форман, и я услышал громкие металлические звуки. Ты идиот! повторил фурман. Больной, недоразвитый идиот! Ты думаешь, я ничего не могу с тобой сделать? Спроси-ка у новой подружки. Хорошо ли тебе будет в яме? Послышался скрежет и Радха потащил меня к себе подальше от фурмана. Что-то тяжелое упало мне на ногу, прищемив ее. Я повернулся и увидел, что на меня свалилась толстая доска. Трех бочек в углу теперь не было. Доски отодвинулись в сторону. Под ними, в цементном полу, оказалась широкая дыра. Ничего, кроме черноты, я в ней не рассмотрел. «Никогда не сдавайся!» – прошептала Ратха. «Как бы плохо тебе не было, чтобы он не требовал от тебя! Никогда не сдавайся!» Что-то схватило меня и потащило прочь от Радхи, вытягивая ногу из-под доски. «Тебе понравится!» – сказал Форман. Прекрасное местечко для дурака вроде тебя. Ничего не делаешь, ничего не видишь, ни о чем не думаешь. Только о том, как ты себя ненавидишь». Он волочил меня по полу. Я увидел, что яма заполнена коричневатой, маслянистой водой. Я попытался вырваться, но форман, крепко держа меня, подпихнул к краю и столкнул вниз. Здесь было не так глубоко, как я думал, не больше фута. И я неловко стукнулся об дно. Удар оказался болезненным и неожиданным, а вода холодной и вязкой. Я приподнялся, пытаясь сориентироваться, и в этот момент тяжелые доски ударили меня по голове. Я упал лицом в воду, и внезапно все замерло. Звуки стали далекими и глухими, а потом воцарилась полная тишина. Мне хотелось, чтобы звуки. «Никогда не возвращались!»